Мне тут всех наших густ венечком, а я с утра до вечера на глазах плячусь, по горячим уголькам бегаю, аж сердце заходится. Фильёр без нужды оглядывался по сторонам, елозил на стуле и мелко перебирал пальцами, словно сучил невидимую нитку. Аурофу усмехнулся и достал бутылку спирта. Эй, дрожишь как мокрая мышь. Войти, махАндреевич, в самый раз теперь утрубовать утешить. Крошен залпом выпил трякнул и принялся закусывать добрым присыпанным крупной солью салом. А голодал целый день бегомши, знатно вас солцо. За такое на сухривке надо большой тещи отваливать. Так отвалил бы? Что мнёшься? Капиталов не имеется, извините и богодушно. Гол как соков, это у меня только и богатство было, что три доника, харче меня теперь и помах Андреечнику дышный. Ладно не в опи, тебе по барской жить и не положено. Кого ещё взяли? В Чернохвостово профессор Рвил Кова, что в Петровском Разумовском жил, студентка Замели, того молоденького, который сепкие у себя занёс те шестёрки держал, огородникова, его самого, лютоглюб вот Епимах Андреевич. У Астровых тоже похожие побывали. Загибая пальцы, Крохин перечислял все новые и новые фамилии. Лауров вздох холодее между лопатками. Это был провал. Конец. Ещё одна новостишки есть, сказал Крохин. Но «Ну, вроде бы и маленькая, а на примет тот же надо взять. Ох, и духовитое с ольцой, помеха Андреевич. Длинные руки филёр отхватили ножом добрый шмацало. И вместо ожидаемой новости раздалось смачное чавканье. "Жадна же ваша легавая порода", усмехнулся Аоров. "Ладно, живи досыт, а раз у тебя терт пёжи нет". И пимах подошёл к окну, предусмотрительно завязанному ватным одеялом, и прислушался. На дворе была глухая тишина. "Так что же у тебя за новости, что?" «Старого знакомого увидел Епимах Андреевич», — сказал Крохин, глаза которого маслились от выпитого натощак спирта. «Плетусь вчера с Сухаревки через Лубянку. Дорога вроде короче, и лишний раз взглянуть там не мешает. А боишься, что на крючок попадешь?» «На крючок везде могут подцепить», — протрезвевшим на мгновение голосом возразил Крохин. «Только ведь, сидя в Дворницкой, ничего не разнюхаешь. Иду, значит...» А к главному входу в ЧК автомобиль подкатил. Начальство приехало. Так вот, Епимах Андреевич, личность его начерта, мне хорошо известно. Кто же такой? В Ярославле в городе я его по охранному водил. В картотеке у нас значился под кличкой Контрольный. Уж не Мин женский ли вспомнила Уров давний рассказ Уфимцева? Он самый. Вячеслав Рудольфович который в Питере ваш сейфик вычистил». Ауров подошел к столу и налил себе спирта. «Дальше. Есть у меня близ Лубянки зацепочка. Мужичок с ноготок. Служит там по соседству в заведеннице и подай плюми». Шепнул я, чтобы разведал он о господине Минжинском. «И что?» «А то, что направили Минжинского в ЧК большим начальникам». В особый, сказывает, отдел. Не набрехал твой мужичок с ноготок? Нет, врать ему расчета не имеется. Сами прикиньте, Епимах Андреевич, с таких лет господин Минжинский в революционерах ходит. Разве станут его рядовым комиссаром держать? Пожалуй. Во-во! Крепко нам надо опасаться господина Минжинского. Сколько раз он у меня из рук уходил? Вроде ты в своих делах был резвый. Умственно он перешибал, признался Крохин. Помню, такой случай был. Приехал к нам в те времена из Питера один политический. Фамилию запамятовал, а обличий, как сейчас помню. Наследил он крепко, целый хвост за собой из охранного приволок. В Костроме они, голубчики, решили собрание устроить. Туда гость поехал, за ним столичные филеры отправились, а нам начальство приказало присмотреть, кто из ярославских потянется. Пришел я на пристань, гляжу, а там контрольный расхаживает. «Ага, думаю ты, господин хороший, в Кострому тоже нацелился». И бочком к кассе пробился. У пристани в ту упору два прохода стояли. Один вверх на Рыбинск, а второй вниз в Кострому.